Глава 221. Растущая культивация. Ван Линь смотрел на алхимическую печь и думал о Он хлопнул по своей сумке и достал почерневший нефритовый талисман, который получил от Юнь Фэй. Он положил его на стол и сказал, «Этот нефритовый талисман был с человеком, который имел алхимическую печь. Посмотри, есть ли какая-то связь между ними?» Красивые глаза Лима Ван загорелись, Она взяла нефритовый талисман и посмотрела на него. Через некоторое время она слегка нахмурилась и прошептала. «Секта Цихуан. Это должно быть от секты Цихуан. Рецепта внутри этого нефрита явно из секты Цихуан. Брат Ван, ты это получила в внутренней части моря демонов?» Ван Лень кивнул. Лему Ван слегка прикусила нижнюю губу и сказала. «Тогда это должна быть секта Цихуан. Она первоначально была сектой из страны культивации четвертого ранга». но после конфликтов с рогом секты они переехали в море демонов и исчезли без следа. Кажется, эта алхимическая печь принадлежала им, а это значит, что способ открытия печати потерян. Я только знаю, что эта печать не может быть небрежно открыта, и для этого требуется ряд процедур и правильный выбор времени для открытия. Если открыть её силой, это может привести к повреждению или даже полному уничтожению таблетки. Кроме того, я чувствую, что таблетка еще не готова. Даже если мы откроем ее правильно, Она не достигла потенциала, которого могла бы достичь, если бы мы продолжили держать ее запечатанной еще некоторое время. Ван лень кивнул, это было единственное объяснение того, почему Юнифы не открывала ее сама, а попыталась обменять на удаление его ограничения. Лима Ван сказала с решительным видом: Брат Ван, я скажу в библиотеку Секты Небесного облака, чтобы увидеть, есть ли там какая-либо информация об открытии печати. Если это таблетка для увеличения культивации,. Она определенно увеличит твой шанс достижения стадии зарождающейся души». Лимован достала несколько бутылок таблеток и передала их Ван Линью, а потом объяснила, что все эти таблетки делают, и Ван Линь ушёл. Он покинул южный двор под взглядом Лимован, наполненным неохотой. В конце концов, культивация Ван Линья была слишком низкой. Если бы он остался с Лимуан слишком долго, это могло бы привлечь внимание людей. Итак, Ван Линь покинул южный двор, Готовый вернуться в свой дом в Северном дворе и приступить к уединенной практике. Он договорился с Лимованом о встрече и оставил нефритовый талисман для передачи звука. Когда она откроет печать, то пошлет ему таблетку. В то же время для обеспечения безопасности Лимован в Анлине оставил с ней дьявола Сьюлига и второго дьявола, чтобы защитить ее. Работая вместе, эти двое должны быть в состоянии удержать даже культиватора зарождающейся души. Хотя бы ненадолго. Такого количества времени хватит, чтобы появилось основное тело ванлине. Кроме того, только дьяволы, которые имели связь с Ван Линей, могли связаться с ним, пока он находился внутри пространства сферы, отражающего небеса. Как только Ван Линь вышел из южного двора, нежный голос вышел из белого тумана позади него. «Ваше имя Ван Линь Шаги Ван Линь остановились. Он обернулся и увидел, что из клубов белого тумана вышел мужчина среднего возраста. Он был очень красивым и изысканным. У него была аура феи. Этот человек был сыном старешно наружной секты Сунь, Сунь Джинь Вэй. Ван Алинь спокойно ответил. «Это я». Сунь Джинь Вэй дружелюбно улыбнулся и усмехнулся. «Ты просто приходил, чтобы увидеть твоего старшего мастера?» Ван Алинь ухмыльнулся в своем сердце, но спокойно кивнул. Сунь Джинь Вэй посмотрел на Ван Линь и улыбнулся. «Через пару месяцев я также буду тем, кого можно считать твоим старшим мастером. Ты очень старательный, это хорошо». Если у тебя есть какие-либо вопросы по алхимии, можешь спросить твоего старшего мастера. А если у тебя есть какие-либо вопросы относительно культивации, можешь спросить меня». Выражение Ван Линя оставалось нормальным, когда он спокойно ответил. «Если это все, ученика до сих пор ждёт партия таблеток, так что я удаляюсь». Сунь Жень Вэй слегка рассердился, его лицо опустилось, но вскоре он снова улыбнулся и взглянул на Ван Линя, достав из сумки летающий меч и сказав. Этот летающий меч называется Зеленый ветер. Это твой подарок в честь нашей встречи. Возьми его. С этими словами он махнул рукой, и меч двинулся к ваналинию и начал плавать перед ним. После того, как Ваналинь получил его, он обхватил кулак ладонью, чтобы выразить свою благодарность, а затем развернулся и ушел. Сон Джаньвей продолжал улыбаться, пока Ваналинь ходил. Холодный свет вспыхнул в его глазах, когда он тайно подумал. Уровень культивации этого парня — только заложение основы. Его можно использовать как пешку, чтобы шпионить за Лимован. С его уровнем культивации я уверен, что даже если он что-то заподозрит, то не сможет ничего обнаружить. Ванолин вернулся в северный двор и, войдя в свой дом, достал из сумки подаренный ему летающий меч. Внимательно осмотрев его, аватар Ванолиня сформировал двумя руками ограничения и аккуратно отпечатал его на летающем мече. Летающий меч светился холодным светом. Сунь Дженнивэй, давай ему летающий меч, лишь подтвердил предсказание Ваналиня. В лучшем случае летающий меч был лишь средством, чтобы шпионить за ним. Ванолинь внутренне холодно улыбнулся. Его ограничения было достаточно, чтобы сдержать все эффекты этого летающего меча и при этом не позволить Сунь Дженнивэй обнаружить это. Отложив летающий меч в сторону, Ванолинь глубоко вздохнул, коснулся правой рукой лба, и вошёл в пространство сферы, отражающие небеса. Ван Лень знал, что у него мало времени, со сферы у него было около двух лет. Время, отпущенное ему, поджимало. Ван Лень сидел, скрестив ноги внутри сферы, и перед ним были более 10 бутылок с таблетками, некоторые из них были запечатаны воском. Все эти таблетки, лучшие из тех, что Лем Иван изготовила за последние 200 лет, все они очень подходили для него и увеличивали шанс достичь стадии формирования ядра. Ван Лен, следуя указаниям Лимован, расставил бутылочки с пилюлями в том порядке, в котором их следовало принимать: слева направо. Затем он взял в руки первую бутылочку слева и раскрошил на ней воск, и тут же из нее полился лекарственный аромат. Внутри нефритовой бутылочки находилось 10 таблеток белого цвета размером с плод личи. Эти таблетки назывались таблетка укрепления отцы», духовная таблетка второго класса, очищенная с помощью множества редких трав. А ее лечебный эффект настолько велик, что помимо увеличения духовной силы она также обладает эффектом расширения меридианов. Эти таблетки укрепления отцы были одними из 18 редких таблеток в старой секте Лохэ. В странах культивации третьего ранга это были очень редкие таблетки, и ценились выше таблеток заложения основы. Ценность этих таблеток заключается в их способности расширять меридианы. Даже в секте Небесного облака было не так много таких таблеток. Как правило, таблетки, способные расширять меридианы, обычно относятся к четвертому классу или выше, и крайне редко можно найти духовные таблетки второго класса, имеющих этот эффект. В секте небесного облака было только двадцать или около того этих таблеток укрепления отцы, и все они были сделаны лимуван. Ванолинь взял таблетку и положил ее в рот, затем сразу же начал культивировать. Духовная сила хлынула в его тело, и он сразу заметил разницу между ними и таблетками изложения основы. Таблетка укрепления отцы содержала в два раза больше духовной силы, чем таблетка заложения основы. Безграничная духовная энергия медленно успокоилась, как только она была проглочена тактикой древнего бога. Через некоторое время Ван Линь проглотил еще одну таблетку, время шло медленно, и уровень культивации Ван Линя после приёма всех таблеток укрепления отцы достиг поздней стадии заложения основы. Такой тип культивации, не учитывающий никаких последствий опасностей, мог попробовать только Ван Линь. следует понимать, что даже один из самых популярных в мире культивации способов культивации с помощью духовных таблеток не предполагает использование такого количества таблеток за короткий промежуток времени. Во-первых, поглощение – это большая проблема, и поглощение таблеток, в зависимости от их качества, делится на длительные и короткие периоды времени, но в общем требуется несколько дней или даже месяцев дыхательной практики, чтобы таблетки полностью усвоились без потерь. И дело не только в том, что эти таблетки драгоценны, и человек, принимающий их, не хочет ничего испортить, но и в том, что таблетки содержат большое количество духовной силы, поэтому их нужно осторожно дозировать и медленно усваивать. Если они усваиваются слишком быстро, то они не только не принесут пользы организму, но и послужат причиной появления в теле культиватора демона. Более того, если человек принимает слишком много духовных таблеток за короткий промежуток времени, или можно сказать, что он слишком быстро повышает свой уровень культивации с помощью таблеток за короткий промежуток времени, то даже если его тело не пострадает, это окажет фатальное влияние на его уровень культивации в будущем. Но ни одна из этих проблем не существовала для воноления. Прежде всего, с тактикой древнего бога, духовная сила в таблетках усваивалась быстро без каких-либо потерь. А что касается возможных проблем в культивации в будущем, то тот, кто принимал таблетки, был его аватаром, а не оригинальным телом, И, по сути, для Ван Линьи его аватар сам являлся искусно созданной супертаблеткой. Тем не менее, количество ци в этой таблетке было больше, чем могла бы иметь обычная таблетка. Это была таблетка в форме человека, чтобы помочь его основному телу прорваться к стадии зарождающейся души. После использования всех таблеток укрепления ци, Ван Линни взял вторую нефритовую бутылку. Он не был уверен, как трудно для его аватара будет достичь стадии формирования ядра. Надо сказать, что его основному телу для того, чтобы достигнуть стадии формирования ядра, потребовалось культивировать технику восхождения в и с помощью которой он, поглощая морозную иньцы, сформировал три ледяных ядра, а затем слил их вместе, чтобы сделать поддельное ядро. Но этого оказалось недостаточно, и лишь когда он поглотил таблетку «Далеких небес», созданную Лимован, он, наконец, достиг стадии формирования ядра. Лимован не сказал о названии таблеток в этой второй нефритовой бутылочке, но сказала, что он их узнает, когда увидит. Ван Ринь сломал восковую печать, а затем заглянул внутрь бутылочки и слабо улыбнулся. Внутри бутылочки было пять фиолетовых таблеток. Ван Ринь узнал их с первого взгляда. Это были таблетки далеких небес. Кажется, Ван потратила много крови и пота в эти последние 200 лет, чтобы снова очистить эти таблетки далеких небес. И это было правдой. Таблетка далеких небес – это пилюля третьего класса раннего уровня, и лекарственные травы, используемые для ее изготовления, уже исчезли в стране Хуфэн. Лишь после того, как Лиму-Ван присоединилась к секте Небесного облака и стала старейшиной, она смогла достать все ингредиенты для ее создания. Тем не менее, даже в секте Небесного облака не было много этих материалов. После очищения всего пяти таблеток, все нужные материалы закончились. На самом деле, подавляющее большинство материалов для таблеток в были материалами, которые Лиму-Ван получила от секты Небесного облака. Можно сказать, что стоимость культивации в Анлине на этот раз была полностью оплачена сектой Небесного Облака.